Глава 9. Пленница — Вечно тебе не терпится докопаться до истины, — проворчал Виджу, вновь усаживаясь. Он лениво потянулся за веткой винограда, не спеша с ответом. — Видишь ли, Арджун, все дело в том, что мы с тобой, являясь родными братьями, и не просто братьями, а двойняшками, неразрывно связаны друг с другом на протяжении всей жизни. Но так уж получилось, что я обрел дар, который намного превосходит твой то есть, приняв душу черного принца, я стал могущественен. «Поздравляю», — хмыкнула Джун, уловив в голосе Виджу нотки бахвальства. «Но мой дар должен был остаться при мне. Я не понимаю, к чему ты ведешь разговор о своем даре. Ты мой брат, и поэтому твоя энергия отошла ко мне по принципу притяжения, от малого к большому. Из-за того, что мой дар был мощнее, он притянул и впитал в себя твой дар. Я ничего не предпринимал для этого». «Ты уж прости!» Взгляд Арджуна застыл, сосредоточившись на виджу Впрочем, Арджун уже не видел брата, хоть и неотрывно смотрел на него. Слова, произнесенные виджу прозвучали как приговор, оглушив парня. Лишиться дара означало для Арджуна лишиться Наташи. «Но как же так?» — возмутилась Наташа, задыхаясь от несправедливости. «Мало того, что у тебя и так появился дар, равных которому не было и нет». Так тебе этого показалось мало, и ты решил отобрать у брата то немногое, что у него было?» Виджу стиснул зубы. Ему эта тема была неприятна, но уйти от нее он не мог. И вернуть Арджуну его дар тоже не представлялось возможным, потому что дар, обретенный Виджу, был неделим, как монолит. Но Виджу не собирался оправдываться или высказывать брату сожаления Вместо этого он усмехнулся, будто ничего не произошло, и небрежно бросил. «Арджун, твои желания теперь не исполнятся потому, что твой дар отныне принадлежит черному принцу». Видимо, темное начало опять начало брать верх над разумом парня, поэтому он продолжил глумиться. «Арджун, здесь дар тебе не понадобится. Коль живешь среди бездарных, так будь как все, нечего выделяться». Кулаки Арджуна сжались, а в глазах блеснул недобрый огонь. Зная, чем все это может закончиться, Наташа схватила Арджуна за руку, безмолвно советуя успокоиться. Но тут ей подумалось о ее собственном даре, который тоже не проявил себя, хоть и мог. Девушке вспомнилось, как она, сидя на полу в ванной гостиничного номера, от всей души желала оказаться рядом с Арджуном, но в ее положении ничего не изменилось. Постой, Виджу, а почему тогда мой дар пропал? Не хочешь ли ты сказать, что тоже прибрал его к рукам? Хоть девушка и пошутила, но тяжелый взгляд Виджу поведал ей о том, что она была недалека от истины. «Наташа, Кобра не раз говорила тебе, что твоя жизнь неразрывно связана с Черным Принцем, и что отныне ты принадлежишь ему, но ты не обращала внимания на ее слова. Тебе не было дела до нее, но ведь она мудра, хоть вы с ней и не ладили». «Что ты этим хочешь сказать?» – настороженно осведомилась Наташа, предчувствуя неладное. Да то, что твоя связь с Черным Принцем образовалась еще тогда, когда мы с тобой впервые увидели тень Черного Таджа и попали в его подземный мир. Тогда ты, благодаря мне и своему многоножцу, вырвалась из потустороннего мира, но при этом твоя связь с ним не прервалась. С того самого момента ты стала его неотъемлемой частью, нравится тебе это или нет. А вместе с тобой и твой дар тоже стал собственностью Черного Принца. Так что не обессудь. Наташа уставилась на него круглыми от изумления глазами. — Значит, и ее дар теперь у него. — Верни мне мой дар! — дрожащим от негодования голосом потребовала Наташа. — Я уже сказал, от меня это не зависит, — устало бросил в ответ парень. Но девушка уже не слышала его. — Отдай сейчас же! — Наташа подскочила с места и кинулась к Виджу. Она ухватила его за грудки и дернула. Но из-за того, что она стояла, а он сидел, Она не устояла и завалилась на Виджу, продолжая трепать на нем одежду. Арджун бросился к ней и оттянул от брата. Наташа брыкалась, пытаясь вырваться, будто своими действиями и в самом деле могла выбить из Виджу свой дар. — Да успокойся ты! — шикнул на нее Арджун, прижимая к себе, отчего она принялась колотить в его грудь. — Наташа, сдался тебе этот дар! Жила ты раньше без него и сейчас проживешь! Такое положение дел не устраивало девушку. Она не могла смириться с этим. Хоть Арджун попытался сделать вид, будто ему все равно, что он лишился дара, но Наташа почувствовала фальшь. Она догадалась, что такое поведение юноши связано с тем, что Арджун понимал, изменить ничего нельзя. А коль так, то чего кричать и устраивать сцены? Но Наташа претила подобная несправедливость. Ну что же это такое? Ведь Джо отобрал у них все, что только мог. Ведь теперь без дара они с Арджуном не смогут видеться. Эта мысль, как раскаленное лезвие, больно ранила душу девушки. Она взметнула мокрые от слез ресницы и заглянула в глаза Арджуна. — Раньше в моей жизни не было тебя, и мне не нужен был дар, чтобы пожелать не разлучаться с тобой. — Ты понимаешь, что сейчас мы выйдем из черного Тадж-Махала, и я буду вынуждена вернуться в гостиницу, а ты домой. А через несколько дней я улечу домой, ты это понимаешь? И мы с тобой больше не увидимся! Наташа кричала на Арджуна. Будто это он был повинен в существующих бедах. Он же просто стиснул ее в своих объятиях, пытаясь сдержать, а сам закрыл глаза, чтобы никто не видел ту боль, которая отразилась в них. Наташа была права. Сегодня они, возможно, увиделись в последний раз. И это обстоятельство сводило юношу с ума. Но, к сожалению, изменить что-либо он не мог. «Наташа, да успокойся ты!» Уже начала вмешиваться Таня, переживая за душевное состояние сестры. «Ведь ты сможешь вновь прилететь в Индию, а Арджун сможет приехать к нам в гости!» Наташа посмотрела на нее, как на злейшего врага, и прокричала в ответ. «Да ты представляешь, сколько это будет стоить! Билеты на самолет такие дорогие, что ни у меня, ни у Арджуна таких денег не найдется! Ведь мы студенты, и своих денег у нас пока нет! К тому же, пока не окончу институт...» Ни о каких личных деньгах и долгих поездках не может быть и речи. Неужели ты не понимаешь, что если мы с ним расстанемся сейчас, то это навсегда?» «Навсегда — это, конечно, долго», — с усмешкой вставил виджу потешаясь над ранеными чувствами девушки. Хорошо, что она не услышала его, а то наверняка придушила бы голыми руками. «Не сгущай краски», — буркнула в ответ Таня, пытаясь утешить сестру. «Если Арджун захочет, то приедет к тебе». К тому же институтские годы пролетят быстро, и ты сможешь лететь, куда вздумаешь, да и денег сможешь когда-нибудь заработать на поездку. — Когда-нибудь? Когда-нибудь? Это когда? Когда нам будет по тридцать лет? Таня замолчала под натиском неоспоримых доводов. Да, с перелетами действительно могли возникнуть проблемы. От России до Индии не так легко добраться. Билеты стоят так дорого, что на Луну слетать дешевле. Но тут нервное напряжение Наташи достигло пика, и она разрыдалась, уткнувшись в грудь Арджуна. Он обнял сотрясающееся от рыданий тело девушки и, уткнувшись лицом в ее волосы, попытался сдержаться сам. Что ни говори, а он тоже был нежелезным, и все, что он сейчас узнал о Двиджу, вовсе не вселяло оптимизма. Его дар и дар Наташи потеряны, надежды нет. Арджун чувствовал, в каком отчаянии подкатывает к горлу, мешая дышать. Да, Наташа была права, если не вернуть дар, то вскоре они расстанутся на неопределенный и очень длительный срок. Виджу примирительным тоном начал Арджун, ища компромиссы. Я понимаю, в том, что наш дар перешел к тебе и отныне нам не принадлежит, твоей вины нет, поэтому я не держу на тебя зла. Но я прошу твоей помощи. Тебе не стоит большого труда уладить нашу проблему. Виджу настороженно замер, решая, что ответить на просьбу брата. — И как ты себе это представляешь? — прищурился он. — Ну, — замялся Арджун, и сам не особо хорошо представляя себе, как можно добиться желаемого. — Может, стоит договориться об определенном часе, когда мы с Наташей сможем оказываться в одном и том же месте? — Ладно, что-нибудь придумаем на этот счет, — с нисходительным тоном бросил Виджу и добавил. — А пока вам надо отправляться домой. Скоро рассвет. С учетом того, что здесь вовсю светило солнце, Сложно было представить, что за пределами сказочного дворца Виджу стоит глубокая ночь. — А ты не пойдешь с нами? — окинул брата пытливым взглядом Арджун. — Отныне здесь мой дом, — развел руками Виджу. — Но что я скажу родителям? — вздохнув, спросил Арджун. Причем свой вопрос, скорее всего, он адресовал не столько Виджу, сколько самому себе. Но Виджу отнес сказанное на свой счет и тут же ответил. — Арджун, тебе придется что-нибудь придумать но ты умный, поэтому справишься с этой задачей. Рано или поздно родители свыкнутся с мыслью, что у них теперь только один сын». Услышав это, Арджун аж вздрогнул. «Нет, Виджу, матушка не вынесет такого горя!» В голосе Арджуна послышались нотки отчаяния. «Пусть думает, что я опять сбежал в Гималайи», беспечно хмыкнул Виджу, не сильно заботясь о том, что произойдет в семье после его исчезновения. «Что за ребячество?» – насупился Арджун. Ему тяжело было думать о горе родителей. Но Виджу, судя по всему, это не заботило. Тогда Арджун озвучил пришедшую ему на ум мысль. «Виджу, коль ты не собираешься возвращаться, тогда, может, стоит воздействовать на память родителей, чтобы они забыли тебя?» Предложение было здравым, но оно не понравилось Виджу. «Нет», — коротко бросил в ответ юноша. «Они, моя связь с моей родиной, с моим миром, с моей прошлой жизнью. Я не могу потерять это». Арджун отвернулся, чтобы Виджу не видел боль, исказившую его лицо. — А мы с тобой больше никогда не увидимся? — голос Арджуна дрогнул. Как бы Виджу ни старался выглядеть под лицом, но он продолжал оставаться родным братом Арджуна, потерять которого не хотелось. — Вот этого я не знаю, — в раздумьях покачал головой Виджу. — Всякое может быть, так что не будем терять надежду. — Но ведь ты больше никогда не появишься в нашем мире. — а я не попаду в твой ночной дадж-махал. Виджу, неужели наши пути теперь разойдутся?» Горечно полнила слова Арджуна. Он любил брата и не желал с ним расставаться, несмотря на бездушное поведение Виджу. «Но наша с тобой связь не прервется никогда, так что мы с тобой можем свидеться», — обнадежил его Виджу. Слушая разговор братьев, Наташа не знала, насколько слова Виджу были искренними. Отныне она не верила ему, ни одному его слову, Веджу еще раз напомнил о приближении рассвета и вышел из шатра. Конечно, странно было слышать о рассвете, когда на улице вовсю светило солнце, но это солнце принадлежало другому миру, в котором не было места Наташе, Арджуну и Тане. Оно озаряло загадочный мир Черного принца, который жил по своим законам, не подвластным законам обычного мира. Гостеприимный и одновременно жестокий хозяин повел девушек и брата к дворцу. Чтобы вывести их из своего мира, ему надо было вновь провести всех через дворцовые покои, так как другого прохода в реальный мир не существовало. Широким шагом Веджун направился к Тадж-Махалу, зная, что его спутники последуют за ним. Несмотря на разыгравшуюся драму, Таня не теряла интереса к окружающим ее красотам. Оглядываясь по сторонам, она очень жалела, что не прихватила с собой фотоаппарат. Запечатлеть подобное было бы счастьем для нее, Таких дивных садов она нигде не видала. Визуальные впечатления дополнялись бесподобным пением птиц, журчанием фонтана и витающими в воздухе пьянящими цветочными запахами. Все это объединилось в затейливую гамму острых ощущений, чтобы вызывать несказанный восторг девушке. Процессия из двух юношей и девушек подходила к дворцу. У дверей стояла стража, а изнутри раздавались женские голоса но увидеть их обладательниц так и не удалось. Завидев Виджу, они поспешно скрылись в недрах дворца. «Это служанки», — пояснил парень. «Для чего они тебе нужны, коль у тебя есть дар?» — изумился Арджун. «Ты же всего можешь добиться легким усилием мысли». «Но не могу же я один жить в этом огромном дворце», — возмутился Виджу и пошел вперед. Теперь внутри Тадж-Махала все было по-иному. Великолепие и величие остались прежними, Но появилось ощущение большей оживленности. Видимо, наличие слуг делало дворец обжитым. Снаружи обычного Тадж-Махала было всего несколько окон, но внутри их было восток сто больше. Здесь все было залит дневным светом, льющимся отовсюду. Солнечный свет, проникая сквозь витражные окна, освещал внутреннее убранство великолепного дворца. Тысячи разноцветных стекол украшали оконные проемы, отчего игра света была непередаваемой. Складывалось ощущение, что молодые люди попали внутрь калейдоскопа или в шкатулку с драгоценностями. Пройдя по коридорам, они пошли к другим дверям, выходящим к реке. Виджу хлопнул в ладони, и двери стали открываться. Они впустили на порог глоток реальной жизни, в которую предстояло вернуться Арджуну, Наташу и Тане. Они направились к выходу, когда их догнал насмешливый голос Виджу. «Надо же, какая ирония судьбы! Именно те двое, кто вернул черного принца в город забвения, были вынуждены принести ему в жертву свой дар. Да, всему есть цена, и за все надо платить. Воскрешение черного Тадж-Махала дорого вам обошлось. Зато теперь в городе забвения только двое истинно бездарных. Впрочем, а может, этому миру хватит и одного бездарного? Ведь черному принцу может понадобиться энергия его создателей». — Никто не желает остаться. Выдержав брезгливый взгляд брата, виджу рассмеялся. — Не ехидничай, — огрызнулась Наташа, поражаясь тому, что виджу затеял столь неприятный разговор на прощание. — Это каким же жестокосердным надо быть, чтобы затронуть сейчас эту тему? Не успела Наташа отойти от шока услышанных реплик, как ее ожидало уже другое потрясение. Вдруг виджу схватил Наташу за руку и дернул на себя, отделив ее от Арджуна и Тани. — Да что ты себе позволяешь? — возмутилась она, ударив виджу по руке. — Я предлагаю тебе остаться, — смеясь ответил он. Однако никто не разделил его веселье. Наташа озлобленно сверлила его взглядом, а Арджун ринулся к подруге, чтобы вырвать ее из рук брата. Но виджу глянул на него так, что Арджун ощутил неимоверную тяжесть в ногах. Он не мог и шагу ступить. В довершение неприятностям в ушах Арджуна зазвучал насмешливый голос брата. «Арджун, не переживай за Наташу. Ей будет хорошо здесь. Я не обижу ее. Мало того, я даже пальцем не дотронусь до нее. Не забывай, что она моя подруга. Я сделаю все, чтобы она была здесь счастлива». Наташа задергалась, пытаясь вырвать руку. «Но я могу быть счастлива только рядом с Арджуном!» — негодуя выкрикивала девушка, недовольная тем, что кто-то пытается решить за нее ее судьбу. «Раньше ты прекрасно обходилась без него!» Бросил в ответ Виджу и добавил фразу, заставившую похолодеть от ужаса и Наташу и Арджуна. «Говоря о том, что ты принадлежишь черному принцу, я имел в виду, что ты принадлежишь мне». Услышав это, Наташа вскинула свободную руку и шлепнула парня по щеке. Звук пощечины раздался как выстрел. Глаза Виджу похолодели, но ни один мускул не дрогнул, будто он не заметил пощечины». Но он не мог стерпеть неповиновения и оскорблений в свой адрес. Виджо отпихнул Наташу к стене, отчего девушка налетела на нее спиной, больно ударившись. Затем он развернулся к Арджуну и Тане, стоящему у дверей, и изо всех сил толкнул воздух в их направлении. Это возымело ошеломляющее действие. Парень с девушкой отлетели на несколько метров назад, повалившись на мраморную плиту за пределами мавзолея. Они оказались под фиолетовым небом в свете мерцающего черного мавзолея, покрытого золотыми искрами, которые до этого были тоннелем, приведшим их сюда. Виджу повторил свой жест, и массивные двери черного Тадж-Махала с грохотом закрылись. Арджун подскочил, бросившись к дверям, вскрывшим за собой Наташу, и изо всех сил стал колотить в них. Но стоило ему ударить несколько раз, как искры с Тадж-Махала осыпались вниз — а небо приобрело свой черный цвет ночи. Все вокруг погрузилось во тьму, и только серебряный диск луны висел на небосводе, отбрасывая длинные тени. Вместе с искрами исчезла связь с тем дворцом, где осталась Наташа. Мавзолей, возвышающийся перед Таней и Арджуном, был совсем не тот, что был им нужен. Но парень этого не осознавал. Он продолжал в иступлении биться о наглухо запертые двери, Зовя Наташу и призывая Виджу к разуму.